Международный скандал, крупнее даже чем вторжение в Чехословакию или Афганистан. Власти крутили сы так и сяк, предлагали ему уехать по-хорошему. Он не только не сделал этого, но и помни историю с Солженицыным, обратился ко всему миру с просьбой не соглашаться принимать его, если заглодчки вздумают выпихнуть его из страны насильно. Власти просто взвыли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 Если бы не случайно проезжавший мимо корреспондент агентства UPI, он видел, как Симочи выводили из дыму и заталкивали в воронок. Но пока он проверял эти сведения, пока передал их по телетайпу, Симоча над Голландией уже выталкивали с парашютом из самолёта. Как стало потом известно,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 Время, когда мы познакомились, было, как потом стали говорить, оттепельное. Все оттаивало, и все оттаивали, даже бывшие зэки и даже скрытнейшие из скрытных Сим Симыч. Я у него и после бывал, с Зильберовичем и без Зильберовича. В конце концов, заметив, что я не имею против него никаких злостных намерений, Симыч мне стал доверять. И даже делал читать не только КПЗ, но и из других глыб отдельные главы. Он уходил в свою котельную, shovровал уголь, а я сидел за его кухонным столом и читал захлёп. Между прочим, я ещё тогда обратил внимание на одну главу из КПЗ. Она была большая. Страница около 100. И из всего повествования выбивалась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 Меня он не угощал, но я, правда, этого есть и сам не стал бы. Я ему сказал, что глава мне очень понравилась. Но всё-таки животный мир и человеческое общество имеют существенные различия. И хотя у человека есть тоже стадные чувства, но у него всё-таки более развиты индивидуальные качества. Стремление к свободе, и вообще, сказал я, люди не должны слепо подчиняться природе, и человеческое общество должно основываться на основах плюрализма. Это словечко плюрализм, когда вошло в наших кругах в моду и все его употребляли к месту и не к месту. Ну я его тоже ляпнул очень не осмотрительно. Я ж не знал, что это самое ненавистное для него слово.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 Это он попав на запад, так сильно изменился. А я говорю, он всегда был такой. Однажды я помню, в этот раз, кстати, он тоже ел перловую кашу, мы говорили об Афганистане, и я сказал, что эта война ужасная. А он сказал: "Ужасная, но необходимая". Потому что когда мы за глотчик в прогонем, нам всё равно будет нужен выход к Индийскому океану. Я ему сказал: "Симович, прежде чем заботиться